Глава шестая. Следопыт приблизился к вождю и заговорил с ним на языке его племени. Благоразумный ли был Ачингачгук? – сказал он ему супрёхам. Устраивать засаду одному против дюжины мингов. Правда, убийца оленей редко обманывает мой глаз, но ведь от одного берега Усвягода до другого далеко, а минги высовывают только головы и плечи из-за кустарника. И неопытная рука легко может промахнуться. Тебе, вождь, обо всем этом заранее надобно было подумать. Непременно заранее. Великий змей, магиканский воин. Он видит только своих врагов на тропе войны. И его предки всегда воевали с мингами с тех пор, как потекли воды. Я знаю твою природу, вождь, и уважаю ее. Знаю, что не стыдно быть краснокожим. Но воину необходимо благоразумие, так же, как храбрость.、И、если бы ирокезы не засмотрелись на своего товарища в воде, они нашли бы тебя по горячему следу. — Что замышляет Долавар? — спросил Джаспер, видя, что вождь, с неудовольствием оставив охотника, приближается к воде, как будто желая снова броситься в реку. — Надеюсь, он не наделает глупостей и не возвратится на тот берег, За какой-нибудь бездельицей, которую забыл там? Нет, он в самом деле настолько же благоразумен, насколько и храбр, хотя был неосторожен в последней засаде. Чингасгук не белый, как мы, это магианский вождь, у которого своя природа, свои предания, руководящие его действиями. И мы лучше сделаем, если оставим змею его природе и обычаям. Но что он хочет делать? Посмотри, магиканин плывет к телу, которое лежит на камнях. Ради чего он подвергается опасность? Честь, слава, доброе имя. Он действует точно так же, как эти знатные господа, оставляющие за морем свои спокойные жилища, где, по их словам, у них всего вдоволь, и приезжающие сюда, чтобы отведать дичи до、да、подраться с французами. Он отправился. За скальпом убитого им дикаря так уж требует его природа. Для нас непонятно, зачем нужно срезать скальп смертного врага, но обычаи краснокожего этого требуют. Может, тебе пресная вода покажется странным, но я слышал от белых людей известных и знатных самые странные и смешные рассуждения о чести. Да-да, от белых. Дикарь всегда останется дикарем следопыт, несмотря на общество, в котором он находится. Нам хорошо говорить так, но я повторяю тебе, что и честь белых не всегда согласна с законами разума и с Божией волей. Я по целым дням размышлял об этом в молчаливых лесах и убедился, что каждому дана особая природа. Если бы индейцы были никуда не годны. Жизнь не допустила бы их существования, вероятно, даже минги сотворены для какой-нибудь мудрой и полезной цели, хотя я не могу сказать, что это за цель. Великий змей подвергается неприятельскому огню, чтобы только овладеть скальпом. От этого мы можем потерять выгоды сегодняшнего дня, а он не думает так, Джаспер. По его понятиям, гораздо более чести в том, чтобы овладеть скальпом одного, нежели оставить поле битвы, усеянные трупами неприятелей, не содрав кожи с их черепов. Знаешь, в последней нашей схватке с французами капитан шестидесятого полка, прекраснейший молодой человек, пожертвовал жизнью только для того, чтобы овладеть трехфунтовой пушкой. Он полагал, что ему честь повелевает это сделать. Я видел молодого пра-прощика смертельно раненного. Он завернулся в свое знамя и умирал в собственной крови. Должно быть, воображаю, что упокоится на чем-то мягком. Да-да, я понимаю, что честь повелевает защищать свое знамя. Этот скальп знамечен Гэджука. Он сохранит его, чтобы показать детям детей своих. Но что я говорю? задумчиво прибавил следопыт. Не осталось ни одного ростка на ветви старого магиканина. У него нет ни детей, которые порадовались бы этим трофеям, ни поколения, которое гордилось бы его подвигами. Он один в целом мире и верен своей природе и своим обычаям. Убедился ли тот джаспер, что во всем этом есть что-то благородное, заслуживающее уважения? В эту минуту и ракеты подняли страшный крик, за которым последовало несколько ружейных выстрелов. Желание дикарей воспрепятствовать Маги Канину, овладеть скальпом и схватить его самого было так велико, что они вошли в воду и многие из них шагов насто приблизились к рифу, думая преодолеть буйство потока. Чингисхуг окончил свое дело. Словкостью приобретенной долгим навыком и возвращался невредимый, потрясая в воздухе своим трофеем и изпуская победный клич неистовым и страшным голосом. С минуту безмолвные своды лесов и длинные просека, образуемые течением реки, повторяли эти страшные крики. Испуганная Мейбл наклонила голову, а дядя ее чуть не вздумал обратиться в бегство. Таких криков я еще никогда не слыхал, – сказал Джаспер, затыкая уши от ужаса и отвращения. – Это музыка индейцев, – отвечал следопыт, не обнаружив ни малейшего волнения. Эти звуки заменяют им барабаны, флейты и трубы. Они не могут обойтись без них. Ну, теперь великий змей удовлетворен. Он, он возвращается со скальпом, висящим у его пояса. Джаспер отвернулся с замерзением, увидев Маги Кани, выходящего из воды, а Следопыт смотрел на своего друга с обычным своим спокойствием. Между тем Делавар, бросив торжествующий взгляд на товарищей, углубился в чащу кустарника, чтобы зарядить ружье. Джаспер сказал Следопыту: "Пойди и отыщи Кеппа и попроси его присоединиться к нам." Мы не можем терять время на совещание, и надо было за минуту начертать план наших действий, не то мин, где сейчас же воспользуются случаем захватить нас. Несколько минут спустя все четверо собрались на берегу, совершенно скрытые, что отчасти мешало им наблюдать за иракезами. День клонился к вечеру, солнце уже село, и сумрак быстро изменялся тьмой. «Друзья мои!» — сказал следопыт. Скоро в лесу станет темно, и только пользуясь этой темнотой, мы можем достичь крепости. Что вы об этом думаете, мистер Кэп? Очень хорошо, очень! воскликнул Кэп. Значит, нам надо сесть в лодку тотчас же, как стемнеет, чтобы неприятельская стража нас не заметила, и плыть к пристани так скоро, как только позволят ветер и морской прилив. Это легко сказать, но не так-то легко сделать. Отвечал следопыт. На воде мы подвергнемся все большей опасности, чем в лесу. К тому же впереди порог усвягу. А я не уверен, что даже Джаспер сможет через него безопасно провести лодку в темноте. Можешь ли ты пресная вода поручиться за свою ловкость? На воде у меня всегда и сердце покойнее и глаз вернее. Что если мы с Змеем спустимся вплавь за другой лодкой? и притащим ее сюда. Разумеется, добыв лодку, мы, между прочим, отнимем у этих чертей средства вредить нам». Тотчас приступили к исполнению задуманного, и скоро все было готово. В ту минуту, когда Джаспер и Делавар входили в реку, следопыт пошел к месту убежища Мейбл и сказал ей, чтобы она отправлялась с дядей по течению реки до порога. Потом вышел в оставленную для него лодку, чтобы доставить ее туда же. Сделав все это без затруднений, он причалил лодку к берегу. Мейбл и Кеп заняли в лодке свои места, а следопыт, стоя на корме, держался за суг дерево, чтобы лодку не увлекло силой потока. Потекли долгие минуты томительного ожидания результата смелого предприятия Джаспера Измея. а эти двое, переплыв в глубокий и быстрый канал, достигли порога, где они могли встать на камни. Они пошли по камням рука об руку, медленно и с величайшими предосторожностями, в ту сторону, где, по их предположениям, находилась лодка. Но мрак уже был до того глубок, что зрение не помогало им, и они руководствовались инстинктом, которую указывает жителю леса дорогу после заката солнца, когда не видно ни одной звезды на небе и когда все кругом кажется хаосом всякому, кто не привык ориентироваться в лесном лабиринте. Джаспер предоставил себя воле Магихканина. Трудно было идти среди бушующей стихии, сохраняя в памяти все подробности местности. Когда они полагали, что уже достигли середины, Оба берега исчезли из глаз, они едва различали во тьме густые черные массы берегов, и только некоторые вершины деревьев слабо вырисовывались на фоне облаков. Два раза путники должны были изменить направление, попав в глубокую воду, а между тем они знали, что лодка остановилась в той части рифа, где вода была мельче. Они шли в воде около четверти часа. и это время показалось молодому человеку бесконечным. В ту минуту, когда Далавар остановился и предложил своему товарищу вернуться на землю, чтобы лучше удостовериться в направлении, которому должно было следовать, они увидели человека, идущего в воде на расстоянии вытянутой руки, и тотчас поняли, что ирокезы решились на такое же предприятие, как и они. Минк! сказал магиканин на ухо Джасперу: "Великий змей покажет своему брату, что такое хитрость". Молодой моряк сейчас же понял, в чем дело, чувствуя, что ему надо во всем положиться на магиканина. Он держался сзади, когда последний пошел в ту сторону, куда скрылся Иракес. Вода так шумела в этом месте, что говорить можно было совершенно безопасно, и вождь, обернувшись, сказал в торопиях своему товарищу. Положись на хитрость великого змея. Хук! воскликнул таинственный незнакомец и прибавил на своем языке: Я нашел лодку. Иди за мной, и мы поднимем ее с камня. Охотно отвечал Чингачгук, зная их язык. Веди нас, мы пойдем за тобой. Иракес не мог расслышать выговора среди шума буйного потока. И шел вперед, ничего не отвечая. Наши приятели следовали за ним, и все трое скоро подошли к лодке. И Ракетс взял ее за один конец, Джаспер за другой, а Чингачгук посередине. Важнее всего было, чтобы неприятель не заметил одного из новых товарищей своих Белого, а это открытие ему не трудно было сделать, потому что Джаспер большую часть своей одежды оставил на берегу реки. Поднимай, сказал Араке с лаконичностью, свойственной индейцам. И без больших усилий лодку приподняли, минуту держали на весу, чтобы вылить из нее воду, и потом снова осторожно опустили на воду. Однако все трое еще продолжали ее придерживать, боясь, чтобы сила потока не увлекла ее. А Араке, державший лодку за нос, потащил ее к восточному берегу. Джаспер измельчил. Поняли необходимость вести себя как можно осторожнее, догадываясь, что не один этот иракез находится на пороге, ибо встречи с ними не удивило его. Люди менее решительные побоялись бы попасть в среду неприятелей, но они сроднились с опасностями и решились бы на большее, зная, как важно не дать врагам овладеть лодкой. Джаспер задумал или отнять, или изломать ее. Он достал свой нож, чтобы исколоть бока лодки и таким образом сделать ее хотя бы на время негодной к употреблению, если бы что-нибудь не заставило магиканина оставить ее в руках неприятеля. Иракес медленно шел по воде и тащил за собой лодку. Два товарища следовали за ним против воли. Чингачгук один раз поднял свой тамагавк, И уже готов был поразить индейца, но побоялся, что крик умирающего или его труп, прибитый течением к ногам единоплеменников, поднимет тревогу, и оставил свое намерение. Через минуту он пожалел о своей нерешимости, увидев отряд из четырех-пяти еротезов, подходивших к ним. После волокнистого восклицания, которым обыкновенно дикари выражают свое удовольствие, Все они устремились к лодке. В эту минуту хитрость и быстрота великого змея были бесполезны. Пятеры ирокезов употребляли все усилия, чтобы достичь берега. Они шли, не останавливаясь, не произнося ни слова. Небольшой отряд друзей и врагов достиг наконец восточного берега, где вода, как и у западного, была чрезвычайно глубока, что заставляло их пуститься в плавь. Здесь они на минуту остановились, чтобы решить, каким образом довести лодку до берега. Один из четырех прибывших был вождь, и уважение, которое обыкновенно питают американские индейцы к достоинству, опытности и знанию вождя, заставило всех их молчать в ожидании его слова. Эта отсрочка увеличила опасность положения двух друзей, в особенности Джаспера. Он из предосторожности бросил свою шапку на дно лодки, и так как на нем не было ни верхнего платья, ни рубашки, то было бы невероятно, что он остался неузнанным. Но все иракезы были впереди, обращенные лицом к реке, а он стоял за кормой, которая скрывала его. Нетаково было положение Чингисхука. Он находился в самой середине своих врагов. — Пусть все мои молодые люди, за исключением двоих, они встанут на разных концах лодки, переправятся вплавь и приготовят оружие, — сказал иракезский вождь. — А остальные двое пусть толкают лодку. Индейцы повиновались в молчании, оставив Джаспера у кормы, а иракеза, нашедшего лодку, у носа ее. Чингачгук так глубоко погрузился в воду, что никто ничего не заметил, шум поднятые пловцами, движение их рук, оклики обнаружили скоро, что четыре индейца, присоединившиеся к первому уже плыли по глубокому месту. лишь только великий змей убедился в этом, он тотчас поднял голову. если бы на месте старого воина был человек менее привыкший повелевать самим собой. то он верно тотчас же нанес бы удар давно обдуманный, но магиканин знал, что несколько ярокезов находится неподалеку в быстрине и не хотел рисковать без крайней необходимости. Он позволил индейцу, находившемуся у носа лодки, втащить ее в более глубокую воду, и все трое поплыли к восточному берегу. Когда же Чингачгук и Джаспер доплыли до места, где сила потока была гораздо значительнее, они вместо того, чтобы заставить лодку перерезать этот поток в прямом направлении, старались, чтобы она описала кривую линию и замедлила свой ход. Разумеется, это было сделано не вдруг, не с торопливостью цивилизованного человека, который вздумал бы прибегнуть к подобной хитрости, а со всей медленностью и осторожностью, чтобы обмануть ракету, стоявшего впереди. заставив его подумать, что они борются с бурным потоком. Во время этого маневра лодка, плывшая по течению, через минуту достигла самого глубокого места у оконечности порога. Тогда и Рокез заметил, что должна быть какая-нибудь особенная причина замедляющая ход лодки. Он вдруг обернулся и увидел, что причиной были два его товарища. Инстинкт подсказал Эракезу, что он был один против двух врагов. И тотчас же он схватил рукой за горло Чингачгука. Два индейца, оставив лодку, вцепились один в другого, как тигры. Во мраке, окруженной страшной стихией, они забыли все, кроме взаимной вражды своей и желания восторжествовать друг над другом. Джаспер остался полным хозяином лодки. Она летела по воде как перышко по ветру. Первый мыслью его было пуститься вплавь на помощь Магиканину, но вспомнив о необходимости завладеть лодкой, он, несмотря на слышное ему тяжелое дыхание двух воинов, старавшихся задушить друг друга, направил лодку со всей быстротой к западному берегу и скоро достиг его. Он недолго отыскивал своих друзей и рассказал им в коротких словах. Все происшедшее. Глубокая тишина последовала за его рассказом. Каждый слушал со вниманием, в надежде услышать какой-нибудь звук, должествовавший воззвести исход борьбы между индейцами, если она еще не была окончена. Но ничего не слышалось, кроме однообразного немолчного ревового потока. Дикари на противоположном берегу тоже хранили молчание. Возьми это весло, Джаспер, сказал следопыт спокойно, но голосом, звучавшим как-то грустнее обыкновенного, и плыви за нами. Неблагоразумно оставаться здесь дольше. Но змей теперь он вероятно в руках великого духа, как он говорит. Мы для него ничего не можем сделать, а сами погибнем, если сложим руки, как бабы, и、да、достанем болтать о своем горе. Ночь драгоценна для нас и пронзительный долгий крик раздался с другого берега и прервал речь следопыта. Что значит этот вопль? спросил Кепп, вздрогнув. Это крики радости, возвещающие победу. Нет сомнений, что тело великого змея живое или мертвое в их руках. А мы, воскликнул Джаспер. уприкая самого себя, прям мысля, что такого несчастья не случилось бы со змеем, если бы он не покинул его. Мы ничем не поможем теперь вождю. Нам самим надо бы на как можно скорей убраться отсюда. Не сделав ни малейшего усилия к его спасению, даже не узнав, жив ли он. Жаспер говорит правду, сказала Мейпл, задыхающимся и трепещущим голосом. — Я, право, не боюсь, дядюшка, и охотно останусь здесь до тех пор, пока мы не узнаем, что сделалось с нашим другом. — Что ж, это, кажется, рассудительно, следопыт, — сказал Кэм. — Истинный моряк никогда не покидает своего товарища, и, признаюсь, я очень рад, что такое благородное чувство не чуждо пресноводным. — Ах, — заметил следопыт, с нетерпением толкая лодку вглубь. Вы ничего не подозреваете и потому ничего не боитесь. Если вам дорога жизнь, думайте о том, чтобы достигнуть крепости и оставьте Маги Канина. Что делать? Лань, который часто ходит лизать соленые земли, наконец попадается в руки охотника.